ГЛАЗА КОЗЫ Изредка приходили, вернее, мерещились козы, оливковая и зеленая. Заглядывали в окно. Темный горизонтальный зрачок козьего глаза казался щелью какого-то диковинного автомата по продаже неведомо чего. «Кинь монетку, узнаешь». Монетки, впрочем, не нашлось, так и не узнал. Кроме коз тут не было никого». Дни тянулись невыносимо долго, жаркие, томительные, не заполненные ни событиями, ни переживаниями, ни даже рутинными делами, вообще ничем. Сперва в доме были книги, они валялись повсюду, столбками и по одной, пытался читать, но оказалось, что в отсутствии собственной истории чужие не развлекают, а только утомляют, и жара от них словно бы сгущается, Хотя какая тут может быть связь? Кое-как, пролистав пару дюжин почти одинаковых в своей бессмысленности романов, бросил эту затею. Несколько дней спустя книги исчезли, словно бы обидевшись на невнимание. Не сразу это заметил, но, заметив, пожалел о пропаже. Не потому, что вдруг захотел почитать. Просто сожаление оказалось довольно интенсивным чувством и привнесло в жизнь куда больше разнообразия, чем попытки занять себя чтением. Всегда подозревал, что быть безумным скучно. Подтвердилось. Больше всего не хватало воспоминаний. На них можно было бы опереться, и коротать время, перебирая их в уме, наверняка было бы интереснее, чем просто разглядывать потолок, стены, пол, гладкие розовые ладони и аккуратные пальцы ног, слишком чистые для человека, который всегда ходит босиком. Человек, который ходит босиком. Это все, что он знал о себе наверняка. Даже лица своего не мог вообразить. Какое оно. Пытался разглядеть свои отражения в козьих глазах, но они были совсем уж крошечные. Но, по крайней мере, понимание, что происходит, никуда не делось. Ничего не помнил, но откуда-то знал, что прежде у него была совсем другая жизнь, и потом снова будет... Долгая, увлекательная, заполненная невообразимыми делами, радостями, бедами и любовью. А то, что происходит сейчас, просто игра. Похоже, довольно глупая. Интересно, зачем я в нее играю? Почему согласился? Это такая традиция. Обряд инициации. Тайное запретное удовольствие для узкого круга избранных. Способ заработать. Или просто повальная мода. это вот тоже не помнил. просто теоретически рассуждал, что могут быть разные варианты. Откуда взялась информация, необходимая, чтобы сочинить все эти версии, — отдельный вопрос. И он, конечно, оставался без ответа. Дом был абсолютно пуст. Спать приходилось на полу, впрочем, было довольно мягко. Похоже, пол только казался полом, а на самом деле являлся чем-то другим — диваном, надувным матрасом. Облаком. а Кстати, смешно, если действительно облаком. Тогда это означает, что я ангел, причем даже не падший, а просто потерявший сознание там у себя на облаках. Вопрос, почему мне до сих пор не брызнули в лицо каким-нибудь веселым летним дождем, или какие там у нас бывают лекарства, иногда даже бормотал вслух. «Ну давайте же, приводите меня в чувство Должен быть способ. Думайте, думайте». Но вместо этого думал сам, Интересно, откуда я знаю про ангелов, и про облака, и про диваны с надувными матрасами? Здесь всего этого нет. Не было в доме ни стола, ни стульев, ни шкафа, ни вещей, которые в этом шкафу можно было бы хранить. На нем, впрочем, была какая-то одежда, носил ее, не снимая, стараясь не думать о том, как, должно быть, она пахнет потом. Сам, впрочем, не чувствовал ни неприятного запаха, ни зуда, ни каких-то иных неудобств». Что отчасти даже жаль. Поиски возможности помыться и постирать одежду могли бы помочь скоротать время, но таких поблажек, надо понимать, не полагалось. Все это, впрочем, ерунда. Что действительно плохо, в доме не было лестниц, и даже порог находился на одном уровне с землей, а вокруг бескрайняя степь, ровная, как поднос, на котором подают Господу утренний кофе. Кофе здесь не было тоже. Не то чтобы хотел его выпить, но смутно помнил, что это такое. Воспоминания не были чувственными, просто набор фактов. Кофе — это ароматный бодрящий напиток темно-коричневого цвета, который я люблю. Знать бы еще, кто такой у нас я. Что такое я, даже не пытался разобраться. Никогда не любил тщетных усилий. Зато пытался разобраться с лестницами, вернее, с их отсутствием. Потому что помнил правило, нужно спуститься еще на одну ступеньку, тогда начнется новый этап игры. Возможно, он будет интереснее текущего, да практически гарантированно, хуже, чем сейчас, вполне может стать, а вот скучнее, это надо очень постараться. Все чаще жалела о пропаже книг, из них можно было бы построить лестницу, как жаль, что эта идея не пришла в голову, пока книги валялись повсюду. Может быть, они были единственным шансом, и сообразить следовало вовремя. Упражнение на скорость. Плохо дело, если так. Однажды смотрел в окно на снова примирящихся коз, оливковую и зеленую, и вдруг понял, что у окон есть подоконники. И если залезть на подоконник, можно сделать шаг вниз, то есть на пол или на землю, это, наверное, все равно. Чем не ступенька? Господи боже, да, конечно, это она. Всегда была под носом. Во всяком случае, имело смысл попробовать. Перед тем, как шагнуть с подоконника, подумал прокос. Интересно, что с ними случится после того, как станет некому мерещиться? Но это был не очень важный вопрос. Не настолько важный, чтобы ради него откладывать шаг в... В саду находились разные живые существа, шумные и беспокойные. Они были не настоящие, по крайней мере, не такие, как она. Сразу поняла это и заплакала. не то от страха находиться среди стольких чужих сразу, не то от разочарования. «Игра не закончена, я еще не дома». Понятия не имела, что такое «дома», но понимала, что пока не там. И помнила, что идет игра. Уже хорошо. Кто-то сунул в руки ярко-синий предмет, похожий на магический жезл, но такой же не настоящий как живые существа вокруг. Не надо было его брать. Но взяла и взмахнула им, просто так, в шутку, Предмет издавал неприятный треск. Пришлось выбросить в траву. Сама тоже упала в траву, и это оказалось удачным решением. Когда лежишь на спине, лицом вверх, видишь, как по небу плывут облака. Смотрела на них, думала «там мой дом». От удовольствия издавала бессмысленные, но приятные звуки. Наверное, это был смех. Какая-то сила подхватила и понесла. Хотела возмутиться, хотела сказать «Я вращала огненные карусели, я держала в руках разящий меч, власть моя простирается над сушей, водами и тьмой звериных зрачков. Я неумолима, я опасна, верни меня на место и больше не беспокой». Но вместо этого снова заплакала, осознав, что не в силах вместить смысл своих слов в бессмысленность мира. Поэтому слова тоже превращаются в бессмыслицу. Вот прямо сейчас. И я вместе с ними навсегда. И ничего не поделаешь. А потом почему-то уснула. Проснувшись, лежала в темноте. Надо было вспомнить что-то важное, но оно не давалось. Вспомнила слово «ступенька», но не знала, что оно означает. Хотела подумать о чем-то другом, но для мыслей не доставала слов. В ушах звенели сочетания звуков «соль», Жираф, ложка, смола. Наверное, это были слова. Наверное, они что-то означали. Но что? Этого она больше не знала. Ступенька. Ступенька, ступенька, ступенька. Уснула, решив, пусть мне приснится эта ступенька. Тогда я вспомнил. Во сне, и правда, были целые лабиринты, построенные из лестниц. Но, проснувшись, она не знала, что делать с полученным знанием. ничего похожего на Еву не было только белый потолок да разноцветные стены на стенах были нарисованы яркие круги не совсем правильной формы круги назывались яблоки но этого она пока не знала перевернулась на бок потом на живот снова на бок и на спину оказалась на краю кровати хотя слов чтобы сообщить себе об этом по прежнему не знала но теперь видела границу между плоскостью на которой лежала и ее отсутствием Внизу была другая плоскость, бесконечная или почти... Интересно, это считается ступенькой? Не очень похоже, но принцип тот же. Имеет смысл проверить. И снова перевернулась на бок И упала. Падая, вспомнила смысл слов «игра, ступенька, вниз, шагнуть, домой». Успела подумать «я молодец». Слева была красная полоса, справа зеленая. Само оно тоже было полосой, синий. Или только думала, что было. Быть синей полосой оказалось приятно. Это давало покой и время. Время требовалось, чтобы подумать, чтобы вспомнить, чтобы понять. От размышлений цвет изменился. Стало желтой полосой. Это было весело и щекотно, но отвлекало от размышлений. решила что лучше оставаться синей полосой. Посинело. «Что-то потом пришло. Оно было живое. Оно было не полоса». Спросила. «Ну, как мы себя чувствуем?» «Бессмысленный вопрос. Синяя полоса не может рассказать о своем самочувствии. Хочешь узнать, каково быть синей полосой, стань ею. Это единственный метод». Рассердилась, но цвет не изменила. «У тебя игра», — сказала красная полоса. «Тебе надо спускаться вниз по лестнице. Нельзя останавливаться. Застрянешь». К ней имело смысл прислушаться. По крайней мере, у нее был цвет. Тот, у кого есть цвет, имеет смысл. «В некотором смысле мы тоже лестница», — сказала зеленая полоса. Это было смешно. Спросила «И как интересно лестница может спуститься по лестнице?» «В воображении, конечно», — ответила красная полоса. «Попробуй, что ты теряешь». «Как мы себя чувствуем?» — настойчиво твердила бесцветное нечто Очень хотелось избавиться от его вопросов. Навсегда, любой ценой. Тогда перестало быть синей полосой. Стало круглым мечом, который катится вниз по лестнице. Красная ступенька, зеленая ступенька. Синей ступеньки не было. Синяя ступенька превратилась в синий мяч. Тугой и звонкий. Пок, пок, пок. Очень весело было скакать по этой лестнице. Пок. Сказала... Твоя мама бывает совершенно невыносима. Услышала в ответ слова. Много бессмысленных слов. Ей стало скучно. Огляделась по сторонам и почти сразу увидела лестницу, ведущую вниз на первый этаж. Вспомнила, лестница — это то, зачем я здесь. Подумала, хотя бы один раз воспользуюсь настоящей лестницей. Или так уже было? Не помню. Плевать, я хочу домой. И начала спускаться в гостиную. Первое, что сказал, открыв глаза, — это нечестно. Но тут же сам вспомнил, что честно, все как договаривались. «Именно так все обычные говорят», — улыбнулся тот, чье имя звучит как второй по счету выдох после пробуждения, а потому непроизносимо. Этот голос всегда успокаивал и одновременно заставлял собраться. Собрался — подумал. вспомнил как часто ему придется слышать это нечестно потом когда учеба закончится и начнется настоящая жизнь которая конечно же уже была и будет потом всегда обучение это остров в потоке времени вечный момент беспомощности которая фундамент могущества в очередной раз внутренне согласился с этой картиной мира спросил а что на это можно ответить разумеется ничего только обнять и обнял для наглядной демонстрации. Урок номер один. Последний из первых уроков. Увидев свое отражение в веселом желтом глазу учителя с горизонтальным козьим зрачком, похожим на знак «минус» и символизирующим, надо думать, вечное вычитание, в сумме дающая бесконечность, подумал, где-то тут наверняка тоже есть лестница, и рассмеялся. Это был правильный ответ.